многоликость авторского слова. Одно и то же произведение зачастую превращается в тысячу других, иногда абсолютно между собой не схожих. В зависимости от восприимчивости, образованности, ума, читатель берет из книги то, что его захватывает. Эта доля может быть очень мала. Всего-навсего... Одна единственная понятая и запомнившаяся фраза «Или же так огромна», что перерастает размеры прочитанного произведения. Кант с таким увлечением читал Эмиля Жан-Жака Руссо, что забывал вовремя выйти на прогулку, которую совершал ежедневно в один и тот же час, хотя и был точнее, чем часы на городской ратуше. А ведь Кант... Несомненно, обладал более обширными познаниями и глубоким умом, чем те мысли, что были заложены в Эмиле. Не случайно он испещрил поля этой книги своими гениальными размышлениями. По наброскам, замечаниям, беседам о прочитанной книге великих мыслителей и писателей мы видим, как они одним своим анализом как бы придают этим книгам Орлиное крылья Автор никогда не может предвидеть, что вычитает из его книги читатель. Каждый писатель получает письма и признания читателей, и они ошеломляют его неожиданными претензиями и упреками. Самый скромный читатель не удержится от того, чтобы не вписать собственную душу в чужой текст. Точно так же обстоит дело и с критиками. хотя они не любят в этом признаваться. Искренние остальных были критики-импрессионисты, король которых Анатоль Франц называл свои критические статьи приключениями собственной души в мире книг. Исследователям литературы надо бы отказаться от заблуждения, будто они способны на безупречно объективный анализ литературного произведения и не вносят в него ничего личного. В каждую последующую эпоху книга, если ей удается выплыть за пределы своего времени, живет иной жизнью, иногда совершенно фантастической, и никто из первых читателей ее бы не узнал. Самому добросовестному исследователю не удастся восстановить то впечатление, какое данная книга производила на своих современников, живших не только в далекие века, но и более близкие к нам. Безотносительно к ее дальнейшей судьбе книга прежде всего есть продукт своего времени, она написана для данной эпохи, связана с ней тысячами нитей, и она эта эпоха, чаще всего предрешает ее дальнейшую судьбу. Неизвестные слушатели, первыми услышавшие незабываемые слова «Гнев о богиня Воспой» своим восторгом обеспечили Гомеру бессмертие, а полтора века спустя правитель Афин Пизистрат уже принимал меры к сохранению верного текста Илиады для их потомков.